Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 3. Кайл заехал за мной на следующее утро незадолго до 10, и мы поехали вместе. В маленьком городке вроде Антиохии у вас не остаётся много времени для разговоров по дороге из одного места в другое. Поэтому я говорил быстро. Морган Эллиот, единственная женщина среди священнослужителей. Раньше она исполняла обязанности пастора в методистской церкви вместе со своим мужем Гейбом, но он погиб в автокатастрофе 3 года назад. Очаровательная женщина. Я не назвал бы её человеком либеральных взглядов, но она определённо не из фундаменталистов. Пол Делли, весельчак и балагур, служит епископальной церкви с таким же рвением, с каким вы служите пятидесятнической. Он преклонит колено и перед фонарным столбом, если увидит на нём крестовину. Элвин Дитти Более католик, чем сам папа Римский. Его отец был католиком, его дед был католиком, его старшая сестра монахиня в католическом монастыре в Филадельфии. Однажды у нас с ним завязался спор о религии, и он завершил его тирадой на латыни. Но если вы будете уважать его, он будет уважать вас. Если вы попадёте в переделку, он первым придёт вам на помощь. Кроме того, он играет на первый средний бази в бейсбольной команде. Боб Фишер, приверженец Южной баптистской церкви, а следовательно, человек здравомыслящий и основательный. Просто не заводите с ним диспуты о христианской доктрине. Он не любит, когда с ним не соглашаются. Больше времени не оставалось. Мы подъехали к церкви Богородицы Полей. Благодаря подземному источнику Подмывшему фундамент старого здания церковь в Богородице Поле теперь размещалась в одном из новейших зданий в городе. Сложенная из жёлто-коричневого кирпича, с традиционным высоким шпилем и аркообразными витражными окнами, оно теперь стояло на прочном фундаменте в идеальном месте, на главной улице города. Отец Эл всегда вывешивал плакат с названием очередной своей проповеди на освещённом щите под навесом на переднем дворе. Когда Кайл свернул на парковочную площадку, я узнал некоторые из уже стоящих там машин. Вон на том джипе Чероки ездит Морган Эллиот, а Ford, кажется, принадлежит сиду Мейхеру, лютеранскому пастору. Там стояло много других автомобилей, в том числе Volvo, Nancy Berens и патрульная машина Брета Хенчеля. Похоже, это собрание антиохийских священнослужителей будет отличаться от всех прочих. На него явится много народа. Я постоянно напоминал себе, что теперь я здесь всего лишь гость, но всё равно не мог справиться с внутренней дрожью. Мы пошли по дорожке к главной двери. Мне не часто доводилось бывать в католических церквях, тихо сказал Кайл. Я был здесь лишь однажды, на поупокойной службе, признался я. Понятия не имел, что ассоциация священнослужителей собирается здесь, но Кайл... Я остановился, и он тоже остановился. Я хотел сказать ему это прежде, чем мы войдём. Я вовсе не советую вам отступаться от своих убеждений, Но не забывайте слова из Библии: будьте хитрее, как змеи, и безобидны, как голуби. Кайл не вполне уловил мою мысль, он подозрительно посмотрел на меня. Вы о чём? Я имею в виду Я внезапно я понял, что мне трудно сформулировать ответ, когда он на меня так смотрит. Я имею в виду, есть время говорить, а есть время слушать и знать, ли сохранить спокойствие. Сохранить спокойствие. Мне в голову пришло ещё одно соображение. В этой компании очень легко ввязаться в дискуссию, которая представляет собой движение по замкнутому кругу. И поверьте мне на слово, если вам действительно нравится кружиться вокруг мёртвой точки, вам лучше просто покататься на карусели, понимаете? На карусели. Надо полагать, в обычное время Кайл э приберегал взгляд, каким сейчас смотрел на меня для Мармонов, появившихся на пороге его дома. Представьте себе два нагруженных щебнем грузовика, которые несутся навстречу друг другу по улице с односторонним движением. Безусловно, один из них неправ, но при столкновении разобьются оба, верно? Надеюсь, вы не советуете мне идти на компромисс. Нет, я просто советую вам сохранять благоразумие, сохранять осторожность. Тайл немного поразмыслил над моими словами и наконец, наконец-то расслабился и улыбнулся. Ладно, Трэвис, я понял. Хорошо, это всё, что я хотел сказать. Медная ручка массивной деревянной двери поддалась и дверь открылась. В вестибюле я увидел двух мужчин, и мне сразу всё сразу стало ясно с первого взгляда. Ховард Монсон и Энди Баркер стояли по обеим сторонам двери святилища, украдкой заглядывая внутрь, словно два ребёнка, подсматривающие за чем-то запретным. Когда мы вошли, они обернулись и мгновенно меня узнали. "Трэвис", воскликнул Ховард, мужчина постарше с полишевой головой и в очках в тонкой металлической оправе. Он протянул руку. "Страшно рад снова видеть вас". Я представил Говарда. Кай Луис сказал, что он является пастором пятидесятнической церкви Света Евангелия, расположенной на юго-восточном углу города, той маленькой белой церкви рядом с риваторами. Ховард представил Кайлу Энди, молодого фермера с угрюмым взглядом, не менявшим выражения даже когда он улыбался. Ховард не упомянула о независимых занятиях по изучению Библии, которые Энди проводил в своём доме, а небольшом кружке, отколовшемся от общины Ховарда в результате разногласий во взглядах на В общем, на самого Ховарда я не сказал Кайлу, что Ховард относится резко отрицательно ко всем церквям, кроме своей собственной. Но, возможно, Кайл заметил, как сильно я удивился, увидев этих двоих вместе, да ещё в стенах католической церкви. Само собой, не тот, не другой, не зашли дальше вестибюля. Ховард снова заглянул в дверь святилища, потряз головой и с мукой и отвращением пробормотал, обращаясь к нам. Невероятно, просто уму непостижимо. Святилище представляло собой уютный зал, рассчитанный примерно на 100 посадочных мест. Его интерьер был выдержан в тёплых тонах. тёмные деревянные скамьи со спинками, красные ковры в проходах и медные украшения. Распятие висело на обычном месте на стене над алтарём, освещённое уставленным под потолком прожектором. Несколько передних рядов занимали по меньшей мере 2 десятка человек. Кто стоял на коленях, кто сидел, и все пристально смотрели на распятие. Я узнал молодую супружскую читу, которую накануне видел в заведении Джуди. Они сидели прямо у прохода. Они ждут, когда Распятие снова заплачет, прошептал Лэнди. Невероятно, повторил Ховард, снова тряся головой. Деревянная лестница, по которой Арнольд Ковальский поднимался к Распятию по-прежнему стояла у стены, и теперь Рядом с ней сидел мужчина, читающий вслух псалтырь. Говард наклонился ко мне. Там сидит своего рода ассистент. Насколько я понял, если что произойдёт, он должен поддерживать порядок и помогать людям сбираться по лестнице. Что охватило мою душу, благоговейный трепет, дурное предчувствие. Даже при всём своём скептицизме я вынужден был признать тот факт, что ничего подобного, правда это или вымысел, в Антиохии никогда прежде не случалось. А где состоится собрание? спросил я. Хм, думаю, в зале братства. Овард явно не хотел заходить в святилище, он спросил шёпотом. А туда можно пройти и другим путём. Я показал в конец вестибюля, кажется, через ту дверь. Мы прошли через обозначенную дверь по коридору и оказались в просторном многофункциональном помещении. Почти в каждой церкви есть такие помещения, предназначенные для свадебных торжеств, церковных трапез и собраний прихожан. Большой проём в одной стене зала выходил в просторную кухню. Его перегораживала стойка, где подавали кофе. Посреди зала стояли квадратом четыре раскладных стола, и священнослужители уже начали собираться. Привет, Трэвис. Сид Мехер, лютеранский пастор, подошёл пожать мне руку, и я представил его Кайлу. Сид, высокий темноволосый парень в очках внушал симпатию. Он радовал за объединение пасторов разных церквей, каковое обстоятельство ещё больше облегчало общение с ним. И он обрадовался при виде меня, хотя я немного насторожился. Мы собираемся поделиться информацией и тревогами, но едва ли у нас будет повод для споров. Я пришёл просто послушать, сказал я. Он улыбнулся, похлопал меня по плечу и повернулся к Кайлу. Вам приходится заменять яркую личность. Он и сам достаточно яркая личность, заметил я. Ситрас смеялся. Мы взяли по кофе. К нам подошёл Бартон Эдди и представился Кайлу. Этот коротышка с буйной каштановой шевелюрой и в очках в чёрной роговой оправе служил пастором в местной пресвитерианской церкви и был человеком, мягко выражаясь, либеральных убеждений. Добро пожаловать в Антиохию, центр деловой и культурной жизни страны, сказал он Кайлу своим пронзительным и насмешливым голосом. Как поживает ваша церковь? Мы завоёвываем город для Христа, заявил Кайл, не моргнув глазом. Бартон патетически по потрепал его по плечу. Это пройдёт. Потом он повернулся ко мне. Трэвис, мне до сих пор не представилось случая выразить вам свои соболезнования. Мариан была истинной праведницей. Спасибо, вы правы, он рассмеялся. Здесь мы с вами сходимся во мнениях, он обвёл взглядом зал, осматривая присутствующих. Надеюсь, сегодня мы постараемся достигнуть консенсуса и по другим вопросам. Я пришёл просто послушать, повторил я. Он потрепал меня по плечу так же добродушно, как и Кайла. Рад вас видеть. Сид Мейхер был председателем ассоциации священнослужителей и занял своё место посредине одного стола. Мы с Кайлом уже направились к другому столу, когда к нам подошёл поздороваться грудный мужчина с жёёлым подбородком, успешно заградив нам путь креслом. Он обратился сначала к Кайлу и даже не взглянул на меня. Надо полагать, вы новый пастор пятидесятнической миссии, совершенно верно? Смело ответил Кайл, пожимая мужчине руку. "Кайл Шерман", Харрисон, представился тот. "Пастор апостольского братства". Кайл заколебался, очевидно, переваривая название церкви, а потом сказал: "Очень приятно. Я вижу, вы привели к нам гостя". Кайл снова замялся. "Он говорит обо мне", подсказал я. "О, да, конечно, мы с Тревисом пришли вместе". Крупный мужчина несколько мгновений обдумывал услышанное, а потом медленно кивнул. Затем он подступил ближе, так близко, что Кайлу пришлось слегка отклониться назад, и пристально уставился на Кайла сквозь сильные бифокальные очки. Безусловно, вы знали, что сегодня здесь собираются только священнослужители. Я пришёл просто послушать. сказал я самым любезным тоном из всех возможных в данной ситуации. И Трэвис мой гость, подтвердил Кайл. Армонд Харрисон лишь мельком глянул на меня и снова обратился к Кайлу. Полагаю, каждый священнослужитель вправе привести гостя. Приятно видеть вас здесь. Он отошёл, мы с Кайлом заняли свои места. А в чём, собственно, дело? Шёпотом спросил Кайл, стараясь сделать вид, будто он вольфини шепчет. Это длинная история, только и сказал я, усаживаясь. Я увидел, как Армонт Харрисон тяжело и медленно, словно тонущий корабль, опустился в своё кресло за соседним столом прямо напротив меня. Он встретился со мной глазами и недобро прищурившись, послал мне весьма красноречивый взгляд. Всё как в былые времена.